Глава двадцать восьмая. Его преподобие пробыло ровно полчаса, после чего уехал, уверив, что готов оказать соседям любое содействие. Эти слова сопровождались вежливой благодарностью хозяина дома и ехидными комментариями его тётушки. Не успела дверь за архиепископом закрыться, как на крыльцо пожаловали новые гости. Весть о пожаре уже разлетелась по округе, и каждый из соседей жаждал лично услышать подробности происшествия. Леди Вайлид спешно сослалась на плохое самочувствие и под предлогом пошатнувшегося от волнений здоровья отправилась в свою комнату. А Эйлин пришлось остаться, поскольку гости все равно спрашивали о ней. Все они охали-ахали, мужчины хлопали графа Уорвика по плечу, выражая поддержку. А женщины наперебой сочувствовали Эйлин. Для них лишиться нарядов представлялось самым ужасным из всех зол. Эйлин с тоской посматривала на Джаспера. Тот снова надел маску, не желая показывать лицо. Обезображенная шрамами и казался чужим. Почувствовав на себе её взгляд, граф слегка повернул голову и украдкой подмигнул, вызвав улыбку. Как раз в этот момент одна из соседок комиссе из Гроуби громко прочитала о потерях, которые понесла Эйлин. Улыбка девушки её смутила. Женщина замолчала, подозрительно взглянув на собеседницу, а потом и вовсе распрощалась. Боюсь, она решила, что у меня не в порядке с головой, посетовала Эйлин, когда дверь за посетительницей закрылась. И не только у вас, подхватил граф. А ты что скажешь, Макс? Что мы бездарно тратим время и до сих пор не знаем, кто и зачем поджог спальню мисс Кэмбл, ответил маркиз. Может, ты в своей глуши Джесси растерял способность мыслить здраво, но меня очень беспокоит то, что произошло этой ночью. Я до сих пор не уверен, что покушались на мисс Кэмбл. Но если хотели убить меня, то почему заклинание подбросили в сундук Эйлен? Причины могут быть разные, протянул Дивель. Договорить ему не дали. Лакей вошёл в комнату и объявил ими очередную гостью: мисс Амалия Сандриннгтон. Спасибо, я помню дорогу. Блондинка оттолкнула лакея и стремительно вошла. Джесс, добрый день. Это правда? Амалия горько холодно кивнула. мне кажется, или ты стала часто появляться в моём доме. Ох, не будь таким мелочным. То, что мы расторгли помолвку, не означает, что мы перестали быть друзьями, верно?» Она взмахнула ресницами, а Эйлин заскрежетала зубами. «Нет», — сухо обронил граф, но было непонятно, что именно он имеет в виду. «Ты нашла браслет?» «Да, Чарльз нашёл его. Оказывается, я забыла его в карете, когда возвращалась с балла». Она подняла руку, демонстрируя изящное украшение. "Но я не за этим, Джесс. Я была на завтраке у Милли. Милли Добинс. У них гостит Чарльз Брасс. И как раз там я и услышала про убийство". "Убийство?" "Ну, конечно, это швяк, как там её? Альма, Альбина, Агнес", поправила её Эйлин. "Возможно, никогда не запоминаю имена слуг. К чему?" «Чтобы позвать горничную, если понадобится», — иронично осведомилась девушка. «Она и так приходит, стоит только позвонить в колокольчик, хотя это не важно. Интересно, кто убил эту Альбину?» «Понятия не имею», — спокойно отозвался граф. «С этим тебе лучше обратиться к констеблю». «Он и двух слов связать не может», — беспечно отмахнулась блондинка. «Всегда краснеет при виде меня. Мне вообще кажется, что он в меня влюблён, впрочем, это неудивительно». Неужели не смогла сдержаться Эйлен? Ей претила вульгарность мисс Сандрингтон. Амалия повела плечом. Увы, даже мысль о том, что он ни нашего круга, не останавливает беднягу. Он из той породы людей, кто будет страдать молча. Потому что при виде тебя не может связать двух слов. Мы это поняли, отмахнулся Дювель. Макс, блондинка улыбнулась и кокетливо хихикнула. Ты такой шутник. Кстати, а где сам Брас? поинтересовался он. Остался у Милли. Сказал, что вы его не долюбливаете, хоть и служили вы вместе. Поэтому я поехала одна. Ну, вы хорошо знали её? Милли, не удержался маркиз. Вы тут девочку швёте. пояснила блондинка, ничуть не смутившись. Мне кажется, ты знала её лучше. вмешался граф Орвик. Она ведь работала в мастерской мадам Лали. Да? блондинка на секунду нахмурилась. Не припоминаю. Они все на одно лицо. Мне кажется, что я видела там даже мисс Кэмпбелл». Эйлин натянута улыбнулась, а граф Уорвик рассмеялся. «Твоя память и так притча во языцах. Откуда бы мисс Кэмпбелл там взяться? Не знаю, но этот цвет волос... У третьей жителей нашей страны, особенно если брать западные графства. Наверное, ты прав». Амалия снова улыбнулась. «И я просто перепутала мисс Кэмпбелл со швеёй». «Именно. У тебя всё?» Да, почти. Кстати, Олспы дают балл на той неделе. Ты будешь? Боюсь, что нет. У меня другие планы. Всего доброго. Амалии не оставалось ничего другого, как удалиться. Как только дверь за ней захлопнулась, граф Уорвик вскочил и принялся мерить шагами комнату. Мне кажется, Джесс или тебе только что угрожали, тихо заметил Дювель. Угрожали не мне, а Эйлин, поправил его граф. Мали чётко дала понять, что расскажет правду о мастерской мадам Лали. Мы будем всё отрицать. Но вряд ли получится, если Уэстон решит допросить работников с лавки. Швеи не будут молчать, и легко опознают Эйлин. Я могу поговорить с ними, тихо произнесла девушка. Она чувствовала себя крайне неловко от мысли, что создала столько проблем. Но это не поможет, скорее наоборот, покачал головой Джаспер. проще подкупить их, хотя это тоже не панацея. А, тётя, тебе стало лучше? Последняя адресовалась леди Ваилет, которая вошла в комнату. Да, моя горничная сказала мне, что гости ушли, и я решила выпить чаю с вами. Не так, что вы надумали, она присела в кресло и расправила подол платья. Ничего, приходила Амалия. Вот как? Да, она жаждет мести за испорченный бал и угрожает рассказать всё про Эйлин. Какая невоспитанная особа. Джаспер, почему ты столько лет был с ней помолвлен? Понятия не имею, пожал плечами граф. Тебе стоит благодарить судьбу, что вовремя избавился от неё, назидательно произнесла леди Вайолет. Как мы видим, избавление осуществилось не до конца, милли. нарочно отозвался дювиль. Мне кажется, от Джесстрой бывшей невесты ещё причинит нам немало беспокойства. Думаю, беспокойство станет гораздо меньше, если Амалия поймёт, что ей нечего больше ждать, спокойно заметил граф. В этот момент лакей принёс чай, и всем пришлось замолчать, ожидая, пока он накроет на стол и выйдет. Что ты имеешь в виду? спросил маркиз, как только дверь за слугой захлопнулась. В обществе могут подозревать мисс Кэмбл, но никто не посмеет сказать хоть что-то о графине Орвик. Тебе не терпится усульскорить свадьбу? Дювиль скривился. Именно. Я рассчитываю, Макс, что ты будешь шафером. Не знаю, протянул тот и жеманно потупился. Поверьте, граф, ваше предложение так неожиданно. Леди Ваэлит фыркнула, а граф улыбнулся. Фиглер. Должен же был ты услышать эту фразу хоть от кого-нибудь, парировал маркиз. А вы что скажете, мисс Кэмбл? А вряд ли я должна выражать одобрение выбору шафера, отозвалась Элен. Идеальная жена, почти промурлыкал Дювиль. Покорно принимающая выбор мужа. Девушка недовольно поджала губы. Церемонии ещё не было, ми лорд, сухо заметила Анна. Макс, мне кажется, ты забываешься, граф чуть повысил голос. Маркиз сухо улыбнулся. Прошу прощения. Поклонившись, он вышел. Граф Орвик смущённо взглянул на Эйлин. Макс скоро поймёт, что заблуждается. И в моих поступках нет корысти, весело подхватила девушка. Скажите, а вы сами верите в это? Нет, рассмеялся Джаспер. В любом случае ваше сиятельство, я рада, что у вас есть верный друг. Пусть он даже никогда не станет другом мне. Несколько мгновений они просто смотрели друг другу в глаза. Если вы закончили ваш безмолвный диалог, прервала их леди Ваилет. То предлагаю подумать о свадьбе. Эйлин, я даже спрашивать не стану по поводу свадебного платья. Если создатель будет благосклонным к нам всем, нам к вечеру привезут хоть что-то. Саму церемонию можно провести либо в часовне. Ну, туда войдёт от силы десяток гостей. Либо в деревенской церквушке, но архиепископ обещал лично обвенчать нас, прервал её граф. Это можно будет сделать и у него дома. Ну уж нет. Леди Вайлетт даже подпрыгнула на месте. Чашки угрожающе зазвенели. «Я никогда не переступлю порог его дома». «Почему бы нам не провести церемонию в саду, в беседке?» — предложила Эйлин. «Думаю, миледи, вы способны потерпеть общество архиепископа несколько часов. А все слуги смогут присутствовать и потом засвидетельствовать, что церемония состоялась». Дом одобрительно скрипнул ставнями. Чтобы перетерпеть общество кого-то, надо этого кого-то заметить, парировала леди Вайолет. А вот и славно. Джаспер моментально воспользовался тем, что тётя не стала возражать. В таком случае всё решено. Мы обвенчаемся завтра, если архиепископ согласится, напомнила леди Вайолет. Племянник улыбнулся. Почему-то мне кажется, на этот раз его преподобие не станет возражать.